Оглушила его, чтобы не мешал. Не зря мне почудилось тогда какое-то резкое движение за окном. И это еще хорошо, если только оглушила, а может вообще отправила к праотцам, благо тут недалеко, уже можно сказать на полдороги. Свет горел уже во всех окнах морга, тени метались, как сумасшедшие — Среди них появилась одна, гибкая и стройная, и надежда сообразила, что девушка вышла из своего укрытия и сражается сейчас с бандитами. А в том, что это бандиты посетили морг, не было никаких сомнений. Распахнулась дверь, и девица лаской скользнула в нее. Но тут же на крыльце была схвачена сзади за плечи бандитом помельче. Он по инерции протащил ее вперед по ступенькам. А следом из двери выскочил Вовчик. Забежал спереди и протянул было уже руки, чтобы схватить девицу или смазать ее по лицу. Но получил такой удар ногами в лицо. что даже осел на некоторое время на землю. Девица ужом крутанулась в руках второго бандита и, судя по раздавшемуся воплю, укусила его в плечо, как норовистые лошади кусают неопытных седаков за коленку. Тот от неожиданности и боли ослабил хватку, и девица... Припустила было к дыре в заборе, но на тропинке уже стоял дух и целился в девицу из небольшого аккуратного пистолета. У Надежды захватило дыхание. Она прижала руки к бьющемуся сердцу и вовремя напомнила себе, что она не должна ничем показать свое присутствие. «Стоять!» — произнес дух негромко. — Руки поднять и медленно подойти ко мне. — Ёж твою плешь! — простонал очухавшийся Вовчик. — Чуть челюсть не своротила. Он встал с земли и вдруг попер на девицу, как раненый буйвол, ничего не видя и не слушая приказов. А та... Дождавшись, когда Вовчик окажется между нею и пистолетом, рванула в сторону. Бежать к дырке в заборе она не могла. Там стояли дух и другой бандит. Девица бросилась вглубь больничной территории в надежде затеряться между деревьями и корпусами. Вовчик, топая как носорог, припустил за ней — Остальные тоже. Стрелять дух не стал, опасаясь, надо полагать, шума. Но шум и так возник. Там, в более обитаемой части двора, проехала машина, осветив фарами погоню. Зашумели какие-то люди, даже послышался свист. Надежда с сожалением собралась было уже захлопнуть окно и лечь спать, как вдруг увидела бесшумно бегущую, э, все ту же таинственную девицу. Как видно, до того, как пробраться в морг, она хорошо изучила территорию больницы, и теперь, оставив... Погоню позади, запутав следы, как леса она возвращалась к той самой дырке в заборе, потому что проскочить через главный вход наружу было трудновато. Все же там какая-никакая охрана, и бандиты преследуют по пятам». Несмотря на то, что дела, которыми занималась девица в морге, без всякого сомнения являлись незаконными, Надежда всей душой болела именно за нее. Из женской солидарности. И еще она с детства не терпела, когда трое наваливались на одного. Это нечестно. Вот если бы они по очереди пробовали бороться с девушкой, то она запросто победила бы всех. Надежде очень хотелось в это верить. Девушка бежала бесшумно, но все ближе и ближе слышался топот погони. От дырки в заборе вдруг послышался гудок автомобиля, и девушка притормозила как раз под надежденным окном. Она оставалась там одну секунду, выбросила из кармана что-то не очень большое, оно шлепнулось на мягкую землю почти беззвучно. Девушка, не наклоняясь, сделала пару движений ногой. И всё. Упавший предмет скрылся под прошлогодней листвой, а девица была уже возле забора. Надежда отвлеклась на преследовавшую команду и не заметила, как девица оглянулась на бегу, запоминая место, бросила взгляд на больничный корпус, и отметила слегка колыхнувшуюся занавеску в окне второго этажа. Протопали преследователи. Впереди бежал парень похудее, а за ним дух, а толстый Вовчик безнадежно отстал. Возле дырки в заборе слышалась какая-то возня, но надежде было плохо видно. Когда погоня достаточно отдалилась, она рискнула распахнуть окно и высунуться чуть ли не по пояс. Дело было плохо. Очевидно, девушка надеялась, что водитель в джипе будет один, и думала прорваться. Но там оказалось двое. Они схватили ее и держали крепко, пока не подскочил дух и не ударил ее сильно по лицу. Девушка поникла в руках бандитов, и тут подоспел Вовчик и окончательно оглушил ее ударом пудового кулака по голове. Бандиты запихнули безвольное тело в джип и поскорее отъехали, потому что уже слышался у главного корпуса шум и даже лай собаки. Надежда Николаевна взглянула на часы. Скоро шесть утра. Через полтора часа подъем. Зашумят в больничных коридорах нянечки и медсестры. Больные потянутся умываться. Надо бы поспать, но сон, естественно, не шел. Надежде даже стало обидно. Столько времени сидела у окна и ничегошеньки не выяснила. Кто была таинственная девица? Зачем она полезла в морг? Что она там хотела найти и нашла ли? На все эти вопросы у Надежды Николаевны не было ответа. А также на многие другие. Кто были трое преследователей? Зачем они приперлись в морг ночью? Зачем преследовали девицу? И что они теперь с ней сделают? Судя по тому, как сильно они рассердились, ничего хорошего девушку не ждет. С грустью констатировала Надежда. Спать не хотелось, и Надежда, лёжа в кровати, предалась размышлениям. Про девицу она ничего не знает, это верно. Но зато она может кое-что предположить насчёт преступной троицы. Все трое были бандитами, это несомненно. «Два качка и старший, кличка Дух». Подходили они к моргу свободной походкой, ничего не боящихся людей. «Это не потому, что они такие смелые», — догадалась Надежда. «А просто они не собирались делать ничего противозаконного». «Как сказал Дух толстому Вовчику?» «Просто взглянешь на него, и все». «Много ли трупов сейчас находятся в морге?» — размышляла далее Надежда. Тех бедолаг из бывших обитателей больницы, которые оказались в морге в результате упорных стараний докторов можно исключить, они вряд ли заинтересовали бандитов. «Кто еще?» Погибшие в результате аварии на Выборгском шоссе? Этих только начали возить. Еще, небось, даже репортеры не знают про аварию. Не то, что обычные люди. Нет. Дело тут касается перестрелки в китайском ресторане, что произошла позавчера. Говорила же тетя Дуня, что привезли четверых. Одного мафиози... Двух его охранников и еще одного типа, который не то рядом стоял, не то с этим мафиози беседовал доверительно. Вот ему и попало. И вот приходят три человека совершенно криминального вида и хотят посмотреть на кого-то из обитателей морга. Если на мафиози, то что на него смотреть-то? И так все знают, кто это, даже по телевизору говорили. Охранники тоже не в счет. Значит, они хотели поглядеть на того, второго. И что это мне, Надежде, дает? Да ни черта, — в сердцах подумала она. Но можем пойти другим путем. можно попробовать достать ту вещь, что закопала под окном неизвестная девица. Конечно, нехорошо брать то, что тебе не принадлежит, но Надежда не будет это использовать. Она просто посмотрит, что это такое, и вернет по первому требованию. Если девушке удастся освободиться от бандитов, и она придет за своей вещью, Надежда уже ее не пропустит. А если никто не придет в ближайшее время, то даже опасно оставлять это под открытым небом. Дождь может пойти, опять же топчутся люди под окном, могут найти и взять. Одним словом, Надежда Николаевна без труда убедила себя, что не будет вреда, если она приберет неизвестный предмет до появления его владелицы. Как говорится, подальше положишь — поближе возьмешь. Надежда сладкая потянулась и взбила подушку. Настроение улучшилось. Ее пребывание в больнице обещало стать не таким уж скучным. Значит, утром, как только появится тетя Дуня, следует осторожненько расспросить ее, что там случилось в морге. Возможно, она будет знать. Как получить в свое распоряжение спрятанный неизвестной девицей предмет, Надежда примерно представляла. Алиса пришла в себя от резкого запаха на шатыря и еще более резкого удара по лицу. Застонав, она открыла глаза. Над ней склонился толстый мордоворот с маленькими поросячьими глазками на злом опухшем лице, покрытом начинающими желтеть синяками. Увидев эти синяки, Алиса вспомнила свое столкновение с бандитами, и, несмотря на свое плачевное положение, на боль во всем теле и тошноту, усмехнулась. — Хорошо я тебя изукрасила. Бандит в ответ зарычал, как рассерженный пес, и замахнулся, но сзади послышался спокойный голос с чуть заметным кавказским акцентом. «Вовчик, остынь! Нам с девушкой сначала поговорить нужно, а если ты ее снова отключишь, опять ждать придется, пока чухается». Тут же из-за широкого плеча Вовчика показалось смуглое горбоносое лицо, и кавказец, отодвинув толстяка в сторону, заговорил. «Ну что, красавица?» «Пришла в себя, рассказывая, что в морге делала». «Попить дайте», — хриплым голосом произнесла Алиса. «Рот пересох, говорить не могу. И развяжите, все тело болит». «Воды дам». Кавказец отошел в сторону и вернулся с головой бутылкой минералки. «А вот развязывать тебя не буду. Мальчики мои не одобрят. Вон ты как Вовчика отделала». Он с кривой усмешкой посмотрел на пыхтящего от злости толстяка. «Вот если ты нам все расскажешь, тогда, может быть, и развяжу». «Так я вам и поверила». Алиса попробовала пошевелить руками и ногами. но была туго привязана толстыми бельевыми веревками к жесткому деревянному столу. Кавказец поднес к ее губам горлышко бутылки. Пить было очень неудобно. Большая часть воды пролилась на шею и за воротник, но дышать и говорить стало легче. — Ну так что же ты делала в морге? — Повторил смуглый свой вопрос. «Приходила на жениха посмотреть», — мгновенно ответила Алиса. «Он в аварии погиб». «Что, так соскучилась?» — саркастически парировал кавказец, что не смогла до утра дотерпеть. Посреди ночи в морг потащилась. «Как ты туда, между прочим, попала?» Замок-то на дверях очень даже неплохой. «Дух, что ты с ней цацкаешься?» — придвинулся поближе Вовчик. «Дай я ее паяльником прижарю, мигом в натуре разговориться». «Видишь, красавица, как серьезно настроены мои головорезы!» Кавказец покосился на Вовчика с прежней кривой ухмылкой. «Если не заговоришь по-хорошему, придется воспользоваться его советом». «Последний раз, сука, спрашиваю, что в морге делала?» Усмешка сползла с его лица, и оно исказилось злобой. «Говорю, с женихом пришла проститься. Ну, не с женихом, с любовником. Завтра похороны. На похоронах меня жена его близко не подпустит». Хотела последний раз на любимого человека посмотреть. А почему от нас удирала? Да сам подумай. Ночью в морге увидеть ваши бандитские рожи кто же не испугается? Конечно, я спряталась, а потом побежала. Так... Та Протянул дух многообещающе и от злобы, какой наполнился его голос, казалось, померкло и без того неяркое освещение в комнате. «Значит, по-хорошему не хочешь? Ты за кого меня держишь, кошка драная? Ты что, думаешь, лох перед тобой? Можно ему любую пулю отлить, он и проглотит?» Ты замок открыла, сторожа отключила, моих орлов отделала. Все как настоящий профессионал. Этих-то, конечно, — он покосился на своих быков. Сегодня все, кому не лень, бьют. Отрастили животы такие, что ноги свои видят только в зеркале. Но ты, сука, меня не обманешь. Это ведь ты в китайском ресторане была... когда Кабаныча замочили. — Я вашего шефа не трогала, — вскрикнула Алиса. — Да знаю, ты со вторым вместе пришла, который с Кабанычем встречался. Говори, кто он такой? Ведь ты сейчас в морг из-за него приходила. Не посмотреть на него. Эту чушь ты кому-нибудь другому можешь рассказывать. Тебе от него что-то взять надо было. «Это ты, дрянь подзаборная, полпальца у него отрезала? Говори, зачем тебе его палец?» «Да ты что?»